Глава 12. П.Э. и чувства П.Э. управляет чувствами человека посредством дачи команд железам внутренней секреции на выделение того или иного гормона. Поэтому способность человека ярко и сильно чувствовать зависит от наличия запасов П.Э. Чем больше запас П.Э., тем полнее и ярче будет чувствовать человек. Затраты ПЭ на те или иные чувствования определяет человек сам. Можно потратить всю ПЭ на плотские чувства, и тогда область духовных чувств останется ущемленной. И наоборот, духовные занятия полностью забирают ПЭ, и на плотские чувства ничего не остается. Найти среднюю грань между этими двумя полюсами очень трудно, но необходимо. Учение живой этики рекомендует не отрываться от земной повседневной жизни и вместе с тем заниматься духовными вопросами. Такой серединный путь может быть достигнут видением умеренной и воздержанной светской жизни – не уходя от ее трудностей. При этом необходимо уделять определенную часть своей жизни духовным занятиям и вопросам. Такие занятия должны быть регулярными и всесторонними, от одиночного самообразования до общения с группой единомышленников. Сплав из чувства мыслей составляет настроение человека, которое является общим индикатором состояния его ПЭ – Мысли-чувства подчиняются ПЭ, которая может передаваться извне. Передача ПЭ может исходить из плотного мира, а может и из тонкого мира. Передача ПЭ в плотном мире происходит постоянно между людьми, находящимися на близком расстоянии, когда соприкасаются их излучения. Поэтому в одной семье царят Одинаковое настроение. Разность чувств и настроений перетекает от одного члена семьи к другому и обратно, пока не происходит выравнивание баланса единого настроения, то есть баланса ПЭ. Это касается всех других малых и больших ячеек общества, начиная от трудовых коллективов и заканчивая политическими партиями. Таким образом, чувства постоянно перетекают от одного человека к другому человеку, и даже группе людей. Один трус может заразить все войско, один духовный человек может воодушевить все собрание и так далее. Чувства могут передаваться не только внутри плотного мира, но и из тонкого мира в плотный. Тонкий мир, астральный мир, существует параллельно с нашим земным миром. Вокруг каждого человека Постоянно пребывают астральные жители, которые притянуты излучениями ауры воплощенного человека. Таким образом, каждый житель Земли постоянно на протяжении всей жизни несет возле себя или благих, или тлетворных существ астрального мира. Эти существа обладают своей ПЭ, которую они могут использовать в качестве передачи своему земному спутнику. Этим путем человек получает изменения собственных чувств под действием своих астральных спутников. Качество астральных спутников будет определять их влияние на человек. Если астральные спутники притянуты любителям алкоголя, то они будут внушать этому земному воплощенному тягу к бутылке. Если астральные спутники притянуты обжорой, то они будут передавать своей жертве чувство постоянного голода. Если астральные спутники притянуты половым извращением, то они будут искушать его новыми и новыми сексуальными образами. Цель всех астральных спутников – получить как можно больше излучений того качества, которое им ближе, ибо астральные спутники питаются, в буквальном смысле слова, излучениями земных жителей. Конечно, духовный человек привлечет светлых астральных спутников, которые станут путеводной звездой своего земного попутчика. Такие светлые астральные сущности будут передавать земному воплощенному чувство воодушевления, тяги к творчеству и другие духовные чувства, подвигая своего протеже в сторону повышения вибраций его ПЭЭ. Ясно, что настроение и чувство человека в сильной степени зависят от его астральных спутников. Настроение и чувство человека зависит также от состояния космических потоков пространственного огня. Токи могут быть тяжкими, и тогда настроение неожиданно ухудшается. Токи могут нормализоваться, и тогда настроение может внезапно улучшиться чувство человека колеблется вместе с колебанием его ПЭ, колебание, которое зависит от многих факторов, и в том числе от космических токов. Глава 13. ПЭ и сон. Во время сна ПЭ человека направляет его тонкое тело в соответствующую области тонкого мира. Тонкое тело человека во время сна может посетить те области тонкого мира, которые обладают родственными вибрациями ПЭ, которые человек излучает во время своего бодрствующего состояния. Таким образом, во сне происходит усиление качеств ПЭ, которые приобретены человеком во время его дневной жизни. Низкая и аморальная мысленная деятельность прожитого дня – придаст вибрации МП соответствующий низкий тон, что скажется в последующую ночь на притяжении тонкого тела этого человека к низким слоям тонкого мира, где его низкие вибрации еще более усилятся. В результате чего на следующий день такой человек еще сильнее захочет окунуться в низкие вибрации волостолюбия, чревоугодие, разврата или других псевдоудовольствий материального мира, в зависимости от того, с чего он начал свое снисхождение. Во время сна тонкие тела таких людей не получают живительной энергии высших миров, что сказывается на физической и душевной усталости после сна. При продолжительном ведении во время сна такого низкого образа жизни п тела перестает получать живительный заряд высших миров, что, как правило, отрицательно сказывается на здоровье физического тела. Такие люди увядают психически и физически в быстром темпе. Впрочем, есть исключение из этого правила, которое касается так называемых «космических вампиров», по которых резко отрицательно по отношению к среднему общечеловеческому положительному тону. Такие люди питаются негативными вибрациями ПЭ, от которых их физическое тело не увядает, а наоборот, поддерживается в хорошем состоянии. Таких людей относительно много. В будущем таких людей будут селить закрытые колонии, где они не будут наносить энергетический вред себе подобным окружающим, а также самим себе. Высшая духовная ПЭ будет способствовать во время сна – Притяжению тонкого тела к высшим мирам, от которых исходят благотворные вибрации, существенно усиливающие и улучшающие собственные вибрации П тонкого тела человека, физическая оболочка которого спит. При пробуждении после такой ночи этот человек будет ощущать бодрость духа и тела. Таким образом, нужно учитывать, что во время сна происходит усиление качества П. Низкая станет еще ниже, высшая станет еще выше. Это закон магнитных вибраций ПЭ, которые во время сна свободно действуют в тонком теле. Исходя из этого свойства ПЭ, необходимо готовиться ко сну таким образом, чтобы перейти в мир грез с наиболее возвышающими вибрациями своей ПЭ. Поэтому не рекомендуется перед сном читать литературу сомнительного содержания, Смотреть телевизор, спорить и ругаться с домашними и так далее. Можно послушать классическую музыку или каким-то другим образом успокоиться после дневных событий и настроиться на торжественно возвышенный лад. В таком случае ПЭА будет придан возвышенный тон, который поможет путешествиям тонкого тела в высшие миры, что в конечном итоге послужит здоровому и полноценному сну. Глава 14. Сердце – правитель П.Э. Центр сердца есть обиталище духа, брахмы, монады человека. Центр сердца получает пространственный огонь, трансмутирует его и излучает дальше в пространство. Если человек перекрывает притоки пространственного огня к центру сердца, то физическое сердце заболевает и перестает жить, то есть постепенно умирает. В кардиальной системе сердца вырабатывается отложение положительной П, рингсе. Центр сердца управляет всеми другими чакрами, поэтому центр сердца показывает состояние всей энергетики всех трех тел. Центр сердца налагает свое влияние на физическое сердце, пульс которого показывает работу центра сердца. Сердце есть солнце всех тел, которые щедро напитываются его излучениями ПЭ. Сердце, а не мозг, управляют по всех трех тел. Поэтому все рассудочные напряжения лишь затемняют выявление ПЭ. Глава 15. П и воля. Воля есть притворённая Заостренное – П.Э. Волевым усилием человек способен направить свою П.Э. на любое задание. Направляя свои волей П.Э. внутри своего тела, человек способен контролировать все функции своего физического тела, начиная от борьбы с болезнью и заканчивая произвольной остановкой сердца. Направляя свои волей П.Э. внутри своего тонкого тела, человек способен управлять своими эмоциями. Направляя своей волей свою ПЭ другому человеку, можно его гипнотизировать и подчинить своей воле. Направляя своей волей свою ПЭ другому человеку, можно его излечить или заразить болезнью. В воле, сопровожденная мыслью, есть двигатель ПЭ. Свободная воля человека – есть инструмент по свободному управлению собственной ПЭ. Во власти человека – Куда направить потоки своей П к озлу или к добру? Свободная воля есть свобода, П, но свободная воля, направленная против потоков пространственного огня, управляемого великим космическим магнитом, то есть иерархией света, обрекает себя на погибель. Поэтому свободная воля должна осознать потоки эволюции, направленные на общее благо всего космоса. Только путем согласования магнитных линий своей п с силовыми линиями Великого Космического Магнита возможно духовное развитие и постепенное восхождение к миру огненному. Только на этом пути личная свобода воли человека будет способствовать его развитию. Глава 16. Трансмутация П Возвышение. Расширение и утончение сознания приводит неминуемо к изменению работы чакр, которые притягивают из космоса пространственный огонь соответствующего качества. Так чакры нагнетаются огнем пространства, что приводит к их частичному и постепенному возгоранию. Такой планомерный процесс расширения и утончения сознания приводит к новому качеству работы чакр. Центры после каждой ступени возгорания работают на более высоких вращательных скоростях, порождая более высокие вибрации. П. Таким образом происходит трансмутация. П. Ступени трансмутации бесчисленное множество. Можно сказать, что каждый человек на протяжении как одной своей жизни, так и всей цепочки жизни Постоянно трансмутирует свою ПЭ в положительную или отрицательную сторону. Застоя трансмутации ПЭ нет, есть только восхождение или падение. Глава 17. ПЭ и здоровье человека. Все биохимические процессы в физическом организме человека находятся под контролем ПЭ. Работа всех систем жизнеобеспечения и защиты зависят от ПЭ. Иммунная система полностью подчиняется пэ человека Если чакры вырабатывают недостаточное количество ПЭ, то в заградительной сети ауры человека образуются дырки, в которые проникают астральные микробы, названные в учении живой этики микробами духовных инфекций. Эти тонкоматериальные микробы – присасываются к тонкому телу человека и начинают пить из него П. В результате оттока П от того места тонкого тела, где образовалась дырка в ауре, физические клетки физического тела человека в районе этого очагового поражения начинают изменять свою энергетическо-информационную сущность в соответствии с третворными влияниями проникших астральных микробов, в результате чего происходит деградация клеточной ткани и или изменение работы физического органа. Человек заболевает. Если заболевший человек сможет мобилизовать резервы своей ПЭ на борьбу с заболеванием, то есть направить ПЭ на борьбу с очаговым заболеванием, то рано или поздно он выздоровеет. Если этого не произойдет, то астральные микробы будут продолжать поедание человека вплоть до его полного уничтожения, ибо астральные микробы никогда не насытятся. Чем больше они поглощают энергии, тем больше они становятся. Чем больше они становятся, тем большую прожорливость они приобретают. К тому же в дырку ауры проникают все новые и новые темные пришельцы, безжалостные аппетита которых бездонны. Здоровье человека в конечном итоге зависит от состояния его ПЭ. Отлив ПЭ будет причиной всех заболеваний. Все наросты, опухоли и так далее вплоть до рака есть следствие отлива ПЭ. Чем продолжительнее такой отлив ПЭ, тем злокачественнее будут опухоли. Все эти заболевания, включая рак, можно самоизлечить волевым приказом на мобилизацию собственной ПЭ вместо злокачественной опухоли. Таким образом можно поступать со всеми болезнями. Данный эффект самомобилизации внутренних сил, которая здесь названа ПЭ, известен в медицине под названием плацебо эффекта, при котором происходит самоизлечение больного под влиянием его веры в выздоровление. Чем вызвана эта вера? или лекарством, или процедурой, или врачом, или чем-то другим. Это уже вторично. Лучшим профилактическим методом для поддержания здоровья будет забота о собственной П. При изучении П человечество непроизвольно улучшит собственное здоровье. Когда П будет принята официальной медициной, тогда появятся надежные методики по развитию, улучшению и исправлению П. Пациентов. Медицина будущего будет основываться на точных знаниях вибрационных качеств ПЭ. Медицина будущего – это духовная медицина. Глава 18 ПЭ и заболевания. Течение каждой болезни зависит от состояния ПЭ, которое – подчиняется прежде всего мысленной деятельности человека. Каждая мысль притягивает пространственный огонь соответствующего качества. Мысль добра усилит п дополнительные потоки, которые будут тотчас автоматически направлены на борьбу с болезнью. И наоборот, мысли зла, раздражение, самосожаление, недовольство, сомнения и другие ехидны усилят приток огня низких вибраций – который уничтожит последние капли ПА человека, что лишь усилит его болезни. Поэтому качество мысли является основным лекарством против всякого заболевания. Пространственный огонь в своей сути благодетелен, но если его потоки проходят через земную атмосферу, наполненную коричневым газом, смесь человеческого империла с аэроперилом, то положительные свойства пространственного огня изменяются на отрицательные. Такие пространственные токи могут быть очень болезнетворны и вызывать массовые эпидемии. Поэтому при болезни нужно стараться удалиться из зоны с повышенным содержанием коричневого газа. Такими зонами являются прежде всего крупные города. Передача заболеваний может происходить не только воздушным путем, И не только при физическом контакте, но и путем перелива зараженной ПЭ, который происходит на близком расстоянии, а особенно в непосредственной близости, когда происходит касание излучений ауры. То есть заболевания могут висеть на излучениях ауры, и физическим глазом их не видно. Таким образом, все деловые, общественные, межличностные, дружеские и прочие контакты – являются потенциальными очагами заболевания, поэтому нужно очень внимательно выбирать места пребывания, жизни, работы и так далее. Лучшим профилактическим средством против всех болезней будет развитие и улучшение собственной ПЭ человека. Врачи должны научиться преподавать пациентам сущность ПЭ, чтобы больные могли сознательно вызывать действию свои скрытые силы. Лечение должно быть как телесное, так и духовное. В этом залог успешной борьбы со всеми заболеваниями. Голова 19. Злоупотребление ПЭ. Огонь может быть светлым, может быть темным. ПЭ может быть направлена как во зло, так на добро. От свободной воли каждого человека зависит этот выбор. Но всякое злоупотребление п поведет к неминуемому разрушению, в то время как доброе приложение п не ограничено ничем, и оно будет развиваться беспредельно в вечности. Пространственный огонь невозможно обмануть, как невозможно зажечь черную радугу. Мысли своей корысти и зла создадут – черные излучения, которые привлекут из пространства соответствующие низкие энергии. А так как наша планета находится в той области космического пространства, где царствует пространственный огонь высшего качества, то черные излучение людей неминуемо столкнутся с высшим пространственным огнем, в результате чего произойдет аннигиляция обеих энергий. А если учесть, что силы и количество пространственного огня беспредельны, то исход противостояний отдельных злых людей и беспредельного космического пространственного огня ясен, зло будет разрушено без существенного ущерба для добра. Впрочем, много высших энергий тратится на эту борьбу с темными злоупотребителями ПЭЭ. Вместо того, чтобы воодушевлять поэтов, скульпторов, художников, ученых, писателей и других деятелей культуры и науки – Высший пространственный огонь расходуется на аннигиляцию излучений злых людей, поэтому никто не имеет права грязнить поток космический, ибо он умножит страдания многих, и прежде всего свои. Глава 20. П.Э. и одержание. Одержание полностью зависит от состояния П.Э. Чакры ткут заградительную сеть, через которую не может проникнуть ни один одержатель, то есть ни один житель тонкого мира, который существует параллельно земным миром как вниз, так и вверх от земной корки. На уровне нашего земного плотного мира существует довольно низкий по своим вибрациям слой тонкого мира, жители которого притянуты к земной коре низкими вибрациями его жителей. Эти тонкие жители ищут земных наслаждений и вожделений, тягу к которым они не изжили во время своего земного плотного существования. Но и лучшим способом удовлетворения своих неизжитых страстей для жителей этого параллельного с нами слоя тонкого мира является завладение плотным телом какого-нибудь земного жителя – ибо только при соединении плотного тела с тонким можно удовлетворить земные чувства. Поэтому аморальные и развращенные тонкие жители всех мастей окружают земных людей, которые излучают такие же безнравственные и аморальные вибрации. Магнитный принцип П действует во всем. Эти тонкие жители в буквальном смысле слова питаются этими низкими излучениями землян, внушая своим жертвам такого вида мысли и образ поведения, чтобы приток соответственных излучений постоянно увеличивался. Конечной целью одержателей является ослабление заградительной сети своей жертвы, проникновение в ауру и завладение плотным телом путем полного или частичного вытеснения тонкого тела жертвы. Из этой цели видно, что одержание – есть долгий и планомерный процесс, при котором земной житель погашает излучение своей ПЭ и открывает входы одержателю. Этот путь к одержанию, как правило, растянут на многие жизни, в которых происходило постоянное пренебрежение к духовности и высшим культурным ценностям. Как правило, все одержимые имеют тот или иной безнравственный образ мышления – который и послужил причиной одержания, ибо при таком мышлении огни ПЭ потухают, защитная сеть ауры исчезает, в результате открывается доступ в ауру со стороны одержателей из параллельного слоя тонкого мира. В результате этих нападений одержателей происходит изгнание части или всего тонкого тела хозяина из своего плотного тела со стороны другого, Тонкого тела из тонкого мира. При одержании всегда происходит борьба двух тонких тел, то есть борьба двух ПЭ, которая принадлежит тонкому телу, а не плотному. То тонкое тело, которое обладает более сильной ПЭ, выйдет победителем из схватки при одержании. Если победит одержатель, то плотное тело рано или поздно будет разложено и умерщлено, так как все жители низких слоев тонкого мира обладают ПЭ, очень низких вибраций, от которых при соприкосновении с плотной материей происходит ее разложение. Но могут быть и исключения в том случае, если телом завладели тонкие тела темных иерофантов с целью использования плотного тела в своих темных делах. Такое одержание также тлетворно, с той лишь разницей, что оно может продлиться немного дольше обычного одержания. Одержание – это всегда разложение всех тканей и физиологических систем физического тела. Лучшая профилактика и лечение против одержания – это забота о ПЭ. Повышая излучение ПЭ, человек автоматически защищается от одержателей, которые просто отскакивают от огней ПЭ, высшие излучения которых просто их обжигают. Когда врачи-психиатры поймут, что является истинной причиной одержания, тогда наступит время, когда психдома станут ненужными в средстве эффективной борьбы против одержания. Только при общении к ценностям духа возможно повысить уровень П, который есть истинная панацея от всех заболеваний, включая одержание. Глава 21. П как средство защиты. Невидимая броня П является лучшей защитой во всех мирах, включая плотный, так как П властвует над физическими законами плотного мира, то человеческий невидимый панцирь П способен противостоять даже прямому выстрелу картечь. Огненный панцирь способен также успешно противостоять всем нападкам, как из тонкого мира, так и из плотного. Ни один одержатель не способен пробить панцирь ПЭ. Темные шептатели тонкого мира будут напрасно пытаться внушить человеку свои темные мыслишки, если этот человек будет обладать сильными излучениями ПЭ. Ни один земной гипнотизер – не способен подчинить волю человека, имеющего огни ПЭ. Ни одна физическая болезнь не заразит носителя огненного панциря. Люди, обладающие яркими огнями ПЭ, менее других подвержены третворным космическим влияниям, к примеру, Луны. Такие огненные люди стойче и мужественнее будут переносить все тяготы воплощенного существования – которая для них является настоящим и трудным испытанием, ибо спокойной, счастливой жизни на земле не имеет тот, кто обладает огнями П, ибо на его светлую ауру ополчаются целые легионы темных сущностей из плотного и тонкого миров. Печально, если кто-то не подвергается нападениям темных, значит, его аура темна. Жизнь духа такого человека – сера, а жизнь тела комфортабельно. Благодушие и самоудовлетворенность есть истинные тушители огней ПЭ. Носители светлых излучений ПЭ постоянно подвергаются нападениям со всех сторон, как из мира тонкого, со стороны темных шептателей и иерафантов зла, так и со стороны своих земных соплеменников, которые сознательно или бессознательно испытывают чувство зависти и злости к носителю огней ПЭЭ. Такой огненный человек имеет, как и все другие люди, свою конкретную миссию на время данной жизни. Задание таких огненных людей нелегко и всегда в той или иной мере связано с планами иерархии света. Поэтому таких людей с первых дней жизни преследуют силы зла. Посреду огненных людей постоянно рыскает свора темных гончих, которые управляются из тонкого мира, из которого легко просматривается аура всех земных жителей, поэтому огненные ауры легко узнаются. И такие люди постоянно подвергаются уловкам, соблазном, ухищрением и противодействию со стороны темных сил. Но принявший светлое задание знает, что его братья не оставят его в трудный час. Ему нужно только не гасить свои огни, благодаря которым держится тонкая огненная нить ПЭ с высшими мирами. Поэтому поддержание ПЭ на должном, высшем уровне является необходимым условием надежности защиты от всех земных нападок для ПЭ исполнителя светлого задания. Подвергаясь нападениям, носитель огней П тренирует собственные защитные силы, ибо ничто не может зажечь собственные огни, так как собственная воля, поставленная на грань жизни и смерти. Только подвергаясь сильным нападениям, огненные центры начинают мощно нагнетать ПЭ. Только в экстремальных земных условиях, когда удары сыплются со всех сторон, И кажется, что выхода нет, организм вынужден мобилизовать скрытые возможности. Благодаря таким потрясениям происходит трансмутация огненных центров. Поэтому благословенные препятствия, ибо ими растут огни духа. Глава 22. Выделение П человеком. Глава 22. 1. Внутреннее выявление п самовнушение п может быть призвано к действию внутри тела путем самовнушения. При самовнушении повышается вера человека в возможности собственного тела, организма или в преодоление своих заболеваний. В первом случае будут наблюдаться некие феноменальные способности, которые не выявляются в повседневности. Во втором случае, то есть при вере в преодоление заболеваний, будет происходить полное или частичное самоизлечение, которое в современной медицине называется плацебо-эффектом и спонтанным выздоровлением. Самовнушение не подразумевает каких-то специальных знаний, обогненной энергии, которая является действующей силой при самовнушении. В этом случае происходит бессознательное действие ПЭ, но если осознать эту действующую энергию, то ее сила возрастает многократно. Так можно сознательно направлять свою ПЭ на действие внутри своего тела. Этот вид сознательного самовнушения можно назвать самоприказом. Самоприказ подразумевает сознательное направление ПЭ в конкретные органы, для чего необходимо знать о ПЭ и ее свойствах. При самоприказе возможно целенаправленное изменение работы собственных органов и функций тела, начиная от самоизлечения, от болезней и заканчивая остановкой дыхания и работы сердца. На этой способности строятся многие чудеса, факиров, йогов и других кудесников. Самовнушение может стать действенной силой в медицине. Врач должен объяснить пациенту, что его душевное состояние является главным фактором его здоровья. Одни и те же лекарства могут оказывать противоположное действие в зависимости от веры и морального состояния человека. не Неверующий в собственное выздоровление – Озлобленный человек будет еще больше заболевать под действием своей отрицательной ПЭ, которая будет притягивать из пространства такие же болезнетворные энергии, как и низкие энергии заболевшего. И наоборот, крепкая вера в выздоровление, дружелюбное отношение к окружающим людям, несмотря на собственное горести, стойкое преодоление собственных болей и неудач, повысит вибрации ПЭ больного к которому, согласно магнитному принципу ПЭ, из пространства притянутся целительные энергии, что приведет к скорейшему выздоровлению этого человека. Самовнушение есть великий внутренний рычаг, приводящий в движение собственную ПЭ человека, поэтому к самовнушению нужно относиться серьезно и разумно. Глава 22.2 самоистечение ПЭ вовне. Самоистечение ПЭ происходит постоянно, непроизвольно и бессознательно. Истекаемое ПЭ среднестатистических людей направляется по магнитному принципу к своим близким людям, членам семьи, любимым людям, дорогим друзьям. Поэтому среди тесного круга людей часто можно заметить общее настроение Чувства и мысли, которые есть следствие перетекаемой поэ от одного члена круга к другому. Само истечение Пэ происходит не только в сторону любимых людей, но также и в направлении предметов, растений и животных, которые дороги сердцу человека. На самоистечении истечение Пэ от человека к предмету основывается так называемое явление святых предметов и талисманов, с помощью которых происходит различные чудесные исцеления и тому подобное. Такой предмет изготовляется при жизни человеком сильной и благотворной ПЭ, которая напитывает своей живительной ПЭ предмет. Этот предмет излучает вибрации своего изготовителя на протяжении долгого срока, который может быть увеличен до бесконечности, если тонкая связь между изготовителем этого предмета и самим предметом не прерывется, если даже изготовитель будет находиться в других мирах. Если эта связь прервется, то предмет теряет свои чудесные свойства. Последнее бывает необходимо, если такой предмет попадет в корыстные руки». Самое истечение «п» от человека к животным вполне понятно и объяснимо, ибо потоки «п» уносятся по чудесному каналу любви. Тот, кто хоть однажды испытал дружескую привязанность к своему четвероногому другу, тот знает все повадки, желания и даже мысли своего питомца, который чувствует своего хозяина еще за несколько километров до его прихода домой. Не есть ли такое взаимопонимание следствием обмена п между животным и его хозяином? А чем объяснить полное внешнее сходство некоторых заядлых собаководов со своими питомцами? Только взаимным самоистечением п человека и животного. Самоистечение п от человека к растениям изучено пока мало, но в этой области есть уже значительные подвижки. Смотри опыта Клива Бакстера. Хотя вполне понятны и распространены человеческие чувства заботы о комнатных растениях, которые по учению живой этики обладают сознанием, способным воспринимать чувства и мысли своих хозяев, которые за ними ухаживают, Неужели человек, находящийся в отпуске вдали от дома, не подумает о своем комнатном растении, которое страдает от отсутствия своего хозяина? И неужели не вызовет радости цветущее растение, за которым человек ухаживал много лет? Современная наука экспериментальным путем доказывает самоистечение П. человека к своему зеленому другу. Истекаемая ПЭ высокодуховных людей, которые посвятили свою жизнь служению общему благу и эволюции, направляется тем людям, которые нуждаются в ней для исполнения своих задач, которые также направлены на общее благо и эволюцию всего человечества. Такие высокодуховные люди, постоянно, даже того не замечая, излучают свое ПЭ на благо многих людей, которых они даже никогда не видели и не знали. Кроме того, п высокодуховных людей может самоистекать в пространство для присоединения пространственным посылкам руководителей нашей планеты. Такой процесс называется высшим пространственным сотрудничеством. Расстояние для самоистекаемой ПЭ не играет никакой роли. Также и локализация объекта не важна, так как ПЭ действует магнитным притяжением, благодаря чему она мгновенно и безошибочно находит своего адресата. истекаемое ПЭ управляется человеческим духом, который безошибочно знает, кому и где нужна помощь. Поэтому дневное сознание такого человека остается вне этого процесса. Лишь перерасход, выдаваемый ПЭ, может сказаться на усталости физического человека. Перерасход ПЭ есть геройский акт самопожертвования, но перерасход ПЭ запрещен в братстве, так как такой человек открывает собственные тылы для врага. Максимальный расход ПЭА, допускаемый братством, – две трети от общего запаса. На самоистечении истечении П построено необъяснимое с земной точки зрения притяжение многих подвижников, которые вызывали любовь у людей. Такие деятели щедро рассыпали вокруг себя на большие расстояния свою благую П, подчас сами того не зная. Данная акция на пожертвование ощущался подсознанием людей, которые непроизвольно тянулись к своим благодетелям в полном смысле этого слова как правило, такие мощные очаги п находятся под невидимой защитой иерархии света, которая притворяет через него свои планетарные планы, направленные на общее благо всего человечества глава двадцать три выявление п волевым приказом п может быть призвана к действию с помощью сознательной мгновенной мысли При волевом устремлении – от сердца. ПЭ подчиняется не мозговым центрам, но центру сердца. Поэтому все рассудочные, долговременные размышления дневного сознания лишь уменьшат поток ПЭ. Только мгновенной волевой мыслью, идущей от сердца, возможно вызвать к действию ПЭ. В связи с этим свойством п учение живой этики советует целителям, которые лечат наложением рук во время сеанса не концентрироваться на болезни или больном, а обратиться к светлым образом, подумав о всеобщем космическом благе. Таким образом, п целителя освобождается от уз дневного сознания и начинает действовать самостоятельно. Главное, нужно вызвать действие п мгновенным волевым приказом молниеносно дать ей направление и предоставить ей действовать самостоятельно, не затрудняя ее поток деятельностью дневного рассудка. Глава 23. Поглощение П. Обмен П. между людьми происходит постоянно, незаметно, бессознательно. Есть такие люди, кто больше выдает ПЭ другим людям, чем получает от них. А есть такие люди, которые привыкли только получать, не давая ничего взамен. Таких людей называют энергетическими вампирами. Они поглощают ПЭ окружающих людей чаще всего бессознательно. Такие вампиры присасываются к тем людям, у кого есть запас п, который они стремятся выпить различными путями главное для них во время подхода это налаживание моста п так односторонний или двухсторонний мост п может быть налажен при помощи регулярного общения дружеского или вражеского все равно расстояние имеет также мало значения можно наладить мост п при общении в интернете или по телефону при помощи телесных контактов От половых отношений до дружеских объятий и прикосновений на работе или в общественных местах. При прикосновении к предметам, которые принадлежали человеку и носят его излучение, при рассматривании фотографии человека, при сознательной концентрации на облике человека, последняя процедура требует некой силы воли. После того, как мост ПЭ налажен, происходит выкачивание ПЭ жертвы. Сознательное выкачивание ПЭ редко можно встретить со стороны платных колдуний которых довольно много по числу, но мало способных установить действенную откачку ПЭ на расстоянии. Такие выражающие шептательницы пользуются, как правило, фотографиями или личными вещами, которые они получают от своих клиентов, заказывающих какого-то человека. Но чаще всего происходит бессознательное выкачивание ПЭ со стороны рядовых людей, которые делают это по разным причинам – кармическим, атмосферным, космическим, атовистическим. Кармическое поглощение ПЭ тянется из прошлых жизней. Если один человек в прошлой жизни был жертвой энергетического вампира, то в следующей жизни они могут поменяться местами. Атмосферное поглощение п одним человеком по отношению к другому можно объяснить разностью реакции двух людей на одни и те же природные явления. Один человек во время грозы будет бояться и дрожать, туша при этом излучения своей п а спутник этого человека будет радоваться и ликовать во время грозы, что будет способствовать притоку атмосферного огня, автоматически усиливать его ПЭ. Если эти два человека находятся в постоянной близости, то между ними произойдет перетечение ПЭ от более полного сосуда в менее наполненный. Атевистическое поглощение ПЭ – есть следствие неразвитости и неутонченности человеческого аппарата, что может выражаться в склонности человека к вредным привычкам типа «поглощение табака», Алкоголя, пищи, кровяного происхождения. Такие двуногие постоянно расходуют собственные крохи своей п на нейтрализацию ядов, которые они получают из сигарет, водки и мяса. Если бы эти троглодиты не выкачивали п из окружающих, то они давно бы уже умерли. Поэтому атомистическая склонность таких людей к плотским удовольствиям толкает их на путь энергетического вампиризма по отношению к окружающим людям. Отдельно нужно отметить поглощение ПЭ со стороны так называемых «космических вампиров», которые способны не только поглотить изрядное количество ПЭ, но и могут вообще прервать всякие потоки ПЭ. Такие космические вампиры являются специальными слугами «темной ложи», которая направляет их в те места, где нужно прервать общение иерархии света с ее земными посланниками. Такие случаи много раз наблюдались в истории человечества. Парализовать космических вампиров очень трудно, поэтому в учении живой этики дается только один совет – нужно избавиться от таких людей или отойти от них. В остальных других случаях также – Полезно не тратить свою пээ понапрасну и покинуть общество сознательных или бессознательных вампиров. Если это невозможно, то можно постараться перевоспитать энергетических вампиров путем повышения вибраций их пээ, что достигается элементарным повышением культурного и нравственного уровня. Для разрыва энергетической связи с вампиром можно также применить холодные отношения, которые бы выражались строгой вежливости и прочной дистанции. В любом случае нужно действовать только мирными путями. Физическое или моральное уничтожение энергетических вампиров лишь свяжет с ними кармический. Глава 24. Избыток П.Э. Избыток ПЭ может иметь место в повседневной жизни среди среднестатистических земных жителей. Избыток ПЭ может быть вызван чрезмерным поглощением ПЭ в результате вампиризма или простого повседневного взаимообмена или целевого переливания ПЭ. Избыточное П среднего качества будет израсходована человеком по линии его основных устремлений. Если человек более всего жаждет выздороветь, то избыток П будет направлен на борьбу с заболеванием. Если кто-то жаждет плотских удовольствий, то избыток П усилит чувственное переживание от телесных наслаждений. Если некто стремится к духовным переживаниям, то избыток П будет способствовать духовному росту. При этом имеется в виду истинное устремление духа человека, а не его умственное или словесное утверждение. При действии избытка ПЭ нужно принять во внимание также высокое и низкое качество ПЭ. Если избыточная ПЭ была получена от духовного человека, то она будет иметь высокие вибрации. Такая энергия будет потрачена бездуховным человеком вне зависимости от его основных устремлений в направлении культурного и творческого подъема в той степени, о которой можно говорить в применении к данному человеку. Избыток по низкого качества будет направлен среднестатистическим человеком на развитие его низших наклонностей. Избыток п у высокодуховных людей с работающими чакрами может привести к возгоранию чакр, посредствии чего будут уничтожения долговременных запасов п которые накоплялись, может быть, на протяжении столетий. Чтобы этого избежать, необходим контроль более знающего человека. Как правило, каждый воплощающийся человек, центра которого готова к возгоранию, имеет наставника в тонком мире, который ведет своего ученика по жизни контролируя его духовно-энергетическое развитие. Такой контроль незаметен учеником, который лишь смутным чувством ощущает свою ведущую звезду. В случае возгорания центров может быть применен так называемый «медиатор» учителя, который прикрывает открытые центры ученика от внешних воздействий. Глава 25. Усиление П.Э. Для усиления ПЭ нужно прежде всего осознать существование этой энергии. Только сознательное отношение к ПЭ вызовет ее усиленное действие. Уявление мысли о значении ПЭ уже будет как бы накачиванием ее из пространства. Нужно признать постоянное присутствие ПЭ. Редкие наскоки не дадут желаемого эффекта. Только регулярным размышлениям о ПЭ возможно добиться ее естественного роста. Решающим фактором при размышлении о ПЭ будет являться качество устремления, то есть из каких побуждений человек начинает изучать ПЭ. Качество этого духовного импульса будут определять качество собственных излучений ПЭ, которые есть зеркало духа, а не мозга. Качество излучений собственной ПЭ подделать невозможно, так как они не подчиняются мозгу. От качества собственных излучений п будет зависеть качество притягиваемого пространственного огня, который усилит п человека. Для более полного и качественного приема пространственного огня необходима гармонизация чакр, которая достигается спокойствием и пространственной настороженностью. Центры, всегда открытые для приема и передачи, будут всегда получать, И всегда давать. Именно таким постоянным движением огня через чакры достигается их постоянная трансмутация, необходимая для эволюционного продвижения человека. Данное движение пространственного огня через собственные чакры можно усилить путем сосредоточения на мысленном вращении по ходу солнца, каких-то своих чакр, но данное упражнение сопряжено с большой опасностью неконтролируемого воспламенения чакры, что приведет к психическому заболеванию, поэтому данное мысленное упражнение не рекомендуется. Общее движение пространственного огня можно также стимулировать эмульсии из семи растительных препаратов – мазь эмульсия йогов путем втирания ее в кожу п э. усиливается прежде всего чувством, но не физическим упражнением или физическим отдыхом. Конечно, возможно искусственное раздражение чакр с помощью хатха-йогических упражнений и мысленной концентрации на чакрах, но такое неестественное и неконтролируемое открытие чакр неминуемо приведет к их возгоранию, посредством чего могут стать психические и физические заболевания. Только путем духовного, нравственного совершенствования возможно естественное развитие чакр, ибо собственное п развиваемое планомерно, будет регулировать гармоничную работу всех чакр, а не какой-то одной, что происходит при хатха-йогических упражнениях. Это касается не только хатха-йоги, но и всех других систем, когда предлагается открыть чакры физическими упражнениями, или путем постороннего вмешательства. Естественное развитие п подразумевает самостоятельное раскрытие чакр, то есть только изнутри, путем собственных усилий в результате длительной и напряженной духовной и мыслительной работы во имя общего блага. Все посторонние насильственное вмешательство в процесс развития чакр приведут лишь к отрицательному результату. Усиление ПЭ может быть вызвано в результате неординарных житейских ситуаций, к примеру, большого горя. В этом случае существовавший поток ПЭ сначала прерывается, что заставляет дух человека искать новых путей выхода из сложившейся ситуации. При растерянности, конечно, ПЭ не может снова сконцентрироваться и начать действовать, но при дерзании духа она может вспыхнуть, как мощное пламя, образуя как бы защиту против надвигающегося зла. В этом случае потоки ПЭ не только восстановятся, но усилятся и приобретут новые качества. Вновь собранное ПЭ дает мозгу новое решение о психике, мужество и решительность. Таким образом, жизненный кризис будет преодолен. Так дерзанием духа, направленным на преодоление трудностей, возможно усиление и улучшение ПЭ. Поэтому благословенные препятствия, ибо ими мы растем. Усиление ПЭ достигается чувством любви. Любовь есть самое мощное и творящее чувство, ибо оно вызывает мощнейшие потоки ПЭ высшего качества. Истинная любовь во всех ее проявлениях будет мощным нагнетателем ПЭ. Любящая мать не побоится сражаться за своих детей с любым врагом. Любящим друг друга мужчине и женщине не страшны никакие расставания на любое время. Истинная любовь таких людей будет лишь крепнуть. Любящий друг без всякого сомнения прикроет собственной грудью своего товарища. Любящий свою отчизну народ будет защищать свою родину до последней капли крови. «Любящий человек всегда прекрасен и телом, и душой. Любящего человека всегда можно узнать по огоньку глаз, из которых лучится огонь ПЭ. В состоянии любви человеку не страшны никакие эпидемии и заболевания. Огонь ПЭ растопит и претворит все болезнетворные микробы и бактерии. Поэтому все великие учителя человечества завещали любить своего ближнего». Это нужно прежде всего самому человеку для усиления и улучшения его п. Усиление П происходит в моменты радости, но только радости духовной и возвышенной, а не плотской и грубой. Радость есть особая мудрость, радость сердца есть двигатель П. с радостью можно преодолеть все препятствия, с радостью принятое задание является залогом его выполнения». С радостью принятые страдания уменьшат их продолжительность. Радостью сознания можно изменять карму. С радостью жертвы можно править миром. С радостью творения воздвигаются миры. Радостью любви движется космос. Радостью возжигаются огни микро- и макро-космоса. Усиление ПЭ происходит при сознательном труде. Сознательный труд – Есть постоянное устремление к совершенствованию. Совершенствование подразумевает развитие мышления. Развитие мышления приводит к развитию ПЭ, поэтому дисциплина труда есть дисциплина ПЭ. Ритм труда порождает ритм ПЭ. На этом качестве труда строится так называемая карма-йога, при которой посредством постоянного сознательного труда достигается возжигание и трансмутация чакр. Также согласный коллективный труд даст усиление ПЭ. При совместном общежитии происходит произвольный, бессознательный, взаимный обмен ПЭ между общинниками. Если обмениваемое ПЭ носит негармоничный характер, то такой обмен идет во вред его участникам. И наоборот, если происходит обмен с гармонизированной ПЭ, то такой обмен взаимно усиливает ПЭ всех участников. При совместном труде происходит как раз такой случай, когда общие трудовые задачи способствуют гармонизации ПЭ членов трудового коллектива. В результате обмена этой с гармонизированной ПЭ происходит многократное усиление ПЭ каждого отдельного труженика. Усиление ПЭ происходит в результате ее отдачи на благо другого человека, ибо чакры притягивают новые потоки пространственного огня лучшего качества. Поэтому процесс отдачи получения ПЭ во имя общего блага является жизненной необходимостью человека. В противном случае его огни тухнут в результате засыпания чакр. Только бескорыстная выдачи ИПЭ человек способен развиваться. Такое упражнение по выдаче, приему и новой выдаче п приведет человека к закалке и укреплению работы его чакр, которые будут работать с каждым разом все лучше и совершеннее. Чакры нуждаются в упражнении. Нагнетение п можно добиться с помощью таких внешних средств, как дыхание и питание, глубоким вздохом, сопровождаемым сознательным обращением к пространственному огню, к высшим мирам, Можно пополнить собственные запасы ЭПЭ из чистого природного воздуха, из праны, физические частички которого носят вибрации пространственного огня. Наичистейшая прана, воздух, напитанный пространственным огнем, будет на горных высотах. Чем выше, тем лучше и больше отложений пространственного огня в воздухе. Небольшое и кратковременное усиление п будет наблюдаться в результате поглощения теплого молока, содой, мускуса, валериана и других растительных субстанций. ПЭА пища является лишь пособником к духовному развитию и ни в коем случае не определяет развитие п человека. Вся пища, все лекарства, все целебные травы и тому подобное являются вторичными по отношению к мыслительной деятельности человека. Главным органом пищеварения, который принимает П э. из пищи и лекарственных трав, является аппендикс. Наряду с усилением П, э. нужно заботиться об улучшении качества ПЭ. Улучшение ПЭ достигается одухотворением и расширением сознания. Расширение сознания без духовной составляющей не даст роста качества ПЭ, а лишь погасит огни духа, который полностью подавится работой мозга. Только в кооперации широких познаний с духовными ценностями возможно кардинальное улучшение ПЭ человека. Под ценностями духа понимается бескорыстное стремление к общему благу, к добру и любви, к дружелюбному отношению ко всему окружающему, к геройскому служению во имя эволюции. Духовный человек будет расширять свое сознание в сторону познания как видимого мира, так и надземных невидимых миров. В этом заключается кардинальное отличие познаний духовного человека от познаний материально ориентированного человека. Улучшение ПЭ возможно только на пути постепенного духовного расширения сознания, когда вся жизнь становится под управление сердцем. Глава 26. Объединение П.Э. При объединении с гармонизированной П.Э. происходит ее многократное усиление. Объединение людей, имеющих общие мысли, которые в дружелюбном общении преследуют общие цели, имеет мощное излучение П.Э., которое является как бы насосом пространственного огня. Так невиданно силен магнит человеческих сердец, сложенных в единую батарею. Издавна сказано, там, где двое, там сила трех, поэтому в единении ПЭ людей заключена огромная сила. При объединении несгармонизированной ПЭ не происходит ее усиления, а наоборот, она уменьшается в результате наложения разнофазовых вибраций имеющих к тому же негармоничные колебания. Такое взаимное наложение разнонаправленных ПЭ вызывает негармоничные вибрации ПЭ, что порождает к выделению в организме таких людей различных ядов, которые убивают физическое тело. При объединении больших толп, охваченных единым порывом зла, мести, ненависти, другими отрицательными эмоциями или Низкими плотскими чувствами, порожденными сомнительными зрелищами, также происходит многократное усиление черного огня, являющимся продуктом названных эмоций и чувств. В этом случае из пространства притягивается особо большое количество темного огня, аэроперила, который, соединяясь с людским империлом, дает чудовищно-убийственную смесь, которая называется коричневым газом. Если это ядовитая смесь, не нейтрализованная мировым невидимым правительством, то она оседает на города и вдыхается людьми, в результате чего возникают всевозможные эпидемии, массовые психозы или стрессы. В крупных городах чаще всего происходит объединение темного огня, что приводит к постоянному возникновению больших скоплений коричневого газа. В результате такого скопления темного огня совершается... Постоянное удушение высшие Пэ жителей городов сказываясь на материальности их мировоззрения. Поэтому учение живой этики не советует проживать в больших городах всем тем людям, которые стремятся к духовному росту, то есть к развитию и улучшению своей Пэ. В учении живой этики постоянно говорится о пользе объединения учеников огни йоги. Это делается именно с целью усиления п изучающих живую этику ибо кружки учеников огни йоги сгармонизированные во времени и объединенные общим делом могут очень сильно увеличить свою п в совместном труде на общее благо именно в усилении п лежит наибольшая польза всех объединений так даже само белое братство собрано во имя этой цели усиление п членов братства бъединенное П э. имеет колоссальную мощь, которой можно преодолевать любые препятствия, которые можно создавать любые структуры, которые можно пользоваться в научных и культурных целях. Нет пределов использования объединной П э. ей все под силу. глава 27 ослабление и паралич п. Э. Паралич или крайний недостаток пЭ указывает на спящее состояние монады, которая хоть и дает жизнь физической или тонкой оболочке, но все же являет признаки пассивности, что сказывается на грубости и низости восприятия окружающей жизни ее физической оболочки. То есть человек. Несмотря на свое сонное состояние, монада несет весь кармический груз, за содеянное ее оболочкой. Причин сонного состояния Монады может быть много, начиная от кармических и заканчивая собственными поступками и наклонностями, продиктованными свободной волей Монады. Лень будет одной из первых причин ослабления ПЭ. Уклонение от собирания жизненного опыта, нежелание расширять сознание, привязанность к насиженным местам – вот некоторые признаки лени. В таком ленном состоянии возникает саможеление и сомнение, которое еще больше убивают П. Сомнение, как червь, подтачивает духовные устои, а самосожаление преграждает путь к духовному обновлению. В результате такого постепенного разложения все чаще возникают приступы раздражения и уныния, которые в особо большом количестве порождают империл, убивающий, последние остатки ПЭ. Конечным результатом такого планомерного ослабления ПЭ будет ее полный паралич и, как результат, прижизненное отделение монады от физического тела, то есть порождение так называемого «ходячего мертвеца». Эти духовные мертвецы еще будут ходить, говорить, спать, но в них не будет движения ПЭ, то есть не будет приема, и передачи ПЭ. Но отрыв монады от тела есть крайний случай. Самым распространенным случаем паралича ПЭ является так называемый старческий склероз, который есть не что иное, как отложение неиспользованных кристаллов ПЭ. Отсутствие внутреннего устремления вперед, в будущее, даст следствие стагнации сознания, что автоматически означает частичный или полный паралич ПЭ. Сознание, не желающее развиваться, обучаться, совершенствоваться, по тем или иным причинам, одной из самых распространенных будет самодовольство, самоудовлетворение, ввергает свою п в медленное разложение. Великий Аум постепенно обращается в пепел. Человек, окруженный излишним комфортом, роскошью, И другими телесными наслаждениями приковывает свое сознание к материальным предметам и телесным удовольствиям, в результате чего развитие души, духовного сознания полностью останавливается. Следствием такого образа жизни будет паралич ПЭ, которая будет постепенно разлагаться, если она не получит обновления за счет призыва новых потоков космического огня, что может произойти только после обновлением сознания, то есть мысленным путем. Разложение П рано или поздно, в этой или следующей жизни, в зависимости от накоплений П, выльется на физическом плане в моральную и физическую деградацию. Разложение П неуловимо и невозвратно. Роскошь и самоудовлетворение есть смерть П. Ослабляют П также и такие качества, как клевета, Ненависть, зависть, отчаяние, раздражение, злобность, недружелюбность и другие отрицательные, антигуманные и аморальные качества. Каждая мысль человека, которая насыщена этими отрицательными качествами, будет притягивать пространственный огонь соответствующего отрицательного свойства, который будет поглощать остатки положительной ПЭ человека. Также и малые обиходные мысли отягощают развитие ПЭ-человека. Если человек мыслит только короткими промежутками о малых обывательских вещах, то ПЭ такого человека притягивает такие же мелкие, пошлые, пространственные мысли. В результате аура обрастает таким слоем мелких мыслей паразитов, что через этот слой не может пробиться ни одна свежая мысль, ни одна благотворная вибрация пространственного огня – Человек начинает гнить в собственном соку, разлагаясь как морально, так и физически. Одним из распространенных способов ослабления ПЭ является чувство самоудовлетворения. В состоянии удовлетворенности ПЭ прекращается, призыв новых энергий из пространства, что ведет к потере огненности ПЭ и, как следствие, к ее параличу. Наиболее часто ослабление ПЭ происходит – Во время отпуска, когда человек погружается в психическое бездействие, душевное и физическое расслабление. Именно такое состояние психического бездействия будет самым разлагающим для ПЭ. Всякая духовная неподвижность будет утомлять, но не возрождать. Как правило, во время такого бездуховного отдыха, когда происходит разложение ПЭ, приходят на ум всякие дурные мысли – которые имеют аморальное и антинравственное направление, что есть верный признак понижения вибраций ПЭ. Если человек поддастся таким соблазнам, то произойдет общее понижение качества ПЭ и как вероятность полное перерождение, обратная трансмутация работы чакр в сторону производства низкого или даже темного огня. В тонком мире такие Перерожденцы встретятся с большими муками по очищению от темных оков черного огня. Ослабление П может быть также вызвано космическими потоками пространственного огня талитворного качества. Такие временные полосы могут продолжаться от нескольких часов до нескольких месяцев. В такое время ощущается подавленность, сонливость, рассеянность. В такие дни нужно принимать все меры к сохранению и укреплению собственной ПЭ. Всякая кровавая пища также вредна для развития ПЭ. Если бы человечество могло воздержаться от пожирания трупов, то духовная эволюция могла бы ускориться, ибо ПЭ человека не тратилась бы на нейтрализацию животной низкой ПЭ – которая содержится в продуктах кровяного происхождения, а она была бы потрачена на культурное развитие человека. П. Мясо животных очень тяжка именно для тонкого тела человек. Употребление никотина отрицательно сказывается на работе головных чакр, что препятствует духовному росту, во время которого просто необходима работа головных центров. Все курящие люди могут забыть о развитии высших чакр. Алкоголь хоть и повышает в первые часы после приема общий уровень ПЭ, но при регулярном приеме разрушает физический организм из-за привыкания тонкого тела к искусственному возбудителю ПЭ, содержащемуся в алкоголе. Тонкое тело отказывается само трудиться на ниве возжигания своих огней, а полностью полагается на вводимый из внешней среды огонь, зеленого змея. Поэтому алкоголик есть самое безвольное существо, погасившее огонь своих чакр. Поэтому алкоголь допускается только для редких приемов в качестве лекарства, для повышения общего уровня ПЭ больного. При регулярном употреблении алкоголя произойдет деградация тонкого тела, а значит психики человека, чья ПЭ изменится в резко отрицательную сторону. Наркотики, как и алкоголь, хоть и дают иллюзию приближения к огненному миру, но все же являются разрушителями всех трех тел человека. Наркотики забирают две трети жизненной энергии человека. Поэтому даже во время операций нежелательно применять наркосодержащие болеутоляющие средства. В медицине будущего в целях анестезии будет применяться гипноз в ходе которого тонкое тело пациента будет выводиться из физического тела. Глава 28. ПЭ и электромагнитные волны. Электромагнитные волны поддаются влиянию ПЭ. Можно напрягать или разряжать электромагнитные волны согласно устремлениям воли. Электромагнитные волны есть тонкие проводники нашей ПЭ. Гармонические электромагнитные волны образуют в пространстве каналы, которые позволяют посылкам ПЭ достигать назначения. По этим каналам ПЭ может быть посылаема, и электромагнитные волны будут, соответственно, напрягаться. Поэтому при передаче мысли на расстояние играет роль электрификация окружающей обстановки. Передача ПЭ может быть усилена электромагнитными аппаратами. Перенасыщение атмосферы электромагнитными волнами ведет к огненным заболеваниям, отражающимся прежде всего на слизистых оболочках. ПЭ может улавливать электромагнитные колебания на самых дальних расстояниях. В истории известны случаи, когда люди слышали радиопередачи без всяких аппаратов. Глава 29. ПЭ и другие формы энергии. Все энергии физического мира сливаются с единой, всеначальной энергии, ПЭ, и вытекают из нее. Эта энергия имеется во всем сущем. И как энергия она обладает всеми качествами таковой. Она может переходить из одного вида энергии в другой, она может быть концентрирована, она может передаваться на расстоянии, она может быть аккумулирована и так далее. Потенциал П превосходит каждую энергию ибо мощь заключенная в ней может трансмутировать все другие энергии. П в своей деятельности главенствует над всеми известными энергиями плотного мира, над электромагнитными, электрическими, гравитационными, химическими и другими энергиями. П является первоосновой мироздания. Посредством П строятся миры от микрокосмоса до макрокосмоса. Глава 30. Посылки П. Посылки П происходят постоянно как среди простых воплощенных, так и среди жителей тонкого мира. В большинстве случаев такие произвольные посылки остаются незамеченными со стороны посылающих. Только продвинутые духи могут заметить посредством своих физических чувств, что из стекла их ПЭ. Чем выше дух, тем чаще и больше он посылает свою ПЭ на благо тех людей, которых он даже и не знает. Дух сам знает, где и кто нуждается в его ПЭ. Таков магнитный принцип ПЭ. Посылки п могут коснуться множества сердец, как желательных, так и нежелательных. При соприкосновении с нежелательными людьми посылка п не принимается, и в нее вносится негармоничная вибрация. Такая непринятая и измененная посылка п летит обратно к своему хозяину, что вызывает у него нагнетение центра чаши негармоничными вибрациями, что отрицательно сказывается на его здоровье, как правило, на гландах и слизистых оболочках. При соприкосновении посылки ПЭ с полезными людьми происходит ее ассимиляция. ассимилированная ПЭ может проявиться не сразу, а некоторое время лежать в чаше получателя до времени своего проникновения в его дневное сознание. Проявление посылки ПЭ в дневном сознании получателя происходит в полном соответствии с индивидуальностью человека. То есть посылка ПЭ выражается мыслеобразами и словами, которые характерны для получателя. Поэтому одна и та же посылка ПЭ будет проявляться у разных людей по-разному, а именно в соответствии с их духовным развитием. При этом, конечно, большинство вообще – не знает о посылках п и воспринимает их как собственные мысли. Тем не менее, посылки п проливаются на воплощенных землян дождем из тонкого мира. Более половины воплощенных людей действуют под действием посылок п Посылки п могут быть усилены или ослаблены под влиянием космического пространственного огня. При осознанном соединении собственных посылок П с приливом пространственного огня возможно создание посылки П особой мощности, и наоборот, посылки П, произошедшие в момент психических бурь, будут прерваны или рассеяны. При посылках П на дальние расстояния человек испытывает головокружение, тошноту, сердечную тоску. В особо редких случаях при особо неблагоприятной окружающей обстановке наблюдается неожиданное вспухание отдельных частей тела, преимущественно конечностей. Такие вспухания проходят так же быстро, как и возникают. Также могут быть кровотечения из разных частей тела. Не следует относить их только к разрыву сосудов. Причину нужно искать в барении ПЭ – которая может воздействовать на любой орган. Посылки ПЭ происходят в массовом порядке во время трудной энергетической обстановки планеты. Чем утонченнее организм, тем сильнее он выдает ПЭ. Массы развитых людей, сами того не зная, посылают свою ПЭ на благо планеты, когда ей угрожает опасность, к примеру, вследствие психических бурь. В связи с этой массовой посылкой ПЭ могут наблюдаться массовое утомление, стрессы среди духовно развитых народов. При целевой, узконаправленной посылке ПЭ все излучения собираются центром чаши, как бы в коническую спираль. И все посылки ПЭ идут в пространство спирально. При адресных посылках ПЭ необходимо учитывать качество ПЭ отправителя и получателя. Их вибрации должны быть гармоничны и настроены на одну фазу. Если этого не сделать, то сеанс приема передачи не удастся или получится сумбур. Передача посылок ПЭ наиболее затруднена в городе, где много империла и электромагнитного смога. Наиболее благоприятные условия в горах. Тем не менее сильная ПЭ способна к передаче в любых условиях, даже в мегаполисах. Для усиления посылок П. возможно использовать электрические приборы, которые способны аккумулировать и передавать по электромагнитным волнам посылки ПЭ. Глава 31. Передача ПЭ. Глава 31.1. Передача ПЭ между человеком и космосом. Человек насыщает свои чакры космическое пространственное ПЭ, перерабатывает ее и выдает трансмутированную ПЭ обратно в окружающее пространство. Общая сумма излучений всех монад, которые находятся на трех мирах нашей планеты, дает общий тон излучения всей Земли, которая есть равноправный член разумного космоса. Поэтому качество психических излучений планеты зависит от каждого человека в отдельности и от всех вместе. Обмен ПЭ между космосом и человеком происходит постоянно. Все люди зависят от космических потоков ПЭ, которые подвержены прибоям и отливам, а также качественным скачкам. Поэтому физическое и психическое здоровье человечества во многом определяются самыми космическими потоками пространственного огня. Силой своих совокупных психических излучений человечество планеты защищается от отрицательных психических бурь и тлетворных лучей, ибо потоки ПЭ могут быть преграждаемы только щитом п Каждый более-менее развитый, воплощенный, участвует в этом процессе, хотя бы он и не осознает свои даяния своим дневным разумом его ПЭ автоматически устремляется туда, где она нужнее всего. Защитная планетарная сеть ПЭ – есть самая важнейшая часть ауры Земли, которая ткется всеми людьми нашей планеты. Глава 31.2 Передача ПЭ между человеком и тонким миром Каждый воплощенный имеет около себя как астральных друзей, так и астральных врагов, которые собираются вокруг него согласно излучениям его ПЭ. Астральные спутники-друзья зовутся ангелами-хранителями, а астральные спутники-враги называются шептателями, и те и другие могут сопровождать человека на протяжении всей его жизни. Первые посылают воплощенному благую ПЭ, вторые – тлетворную. Первые пытаются помочь исполнить воплощенному его жизненную миссию, которую имеет каждый, а вторые делают все, чтобы совратить человека с правильного пути, но и те, и другие воздействуют на своего подопечного воплощенного гипнозом, то есть внушением мыслей, что есть не что иное, как передача «П.Э.» в свою очередь земляне излучают п своего индивидуального качества которое привлекает астральных спутников определенного качества низше п притянет низких астральных сущностей а высокое и чистое п поможет пробиться в наш грязный слой чистым тонким существам и темы другим для сотрудничества с человеком нужны излучения человека поэтому между плотным и тонким миром происходит постоянный взаимообмен и сотрудничество посредством ПЭ. Но низкие спутники-шептатели будут высасывать ПЭ из человека, а высокие спутники-хранители будут давать свою ПЭ, укрепляя силы воплощенного. В этом коренная разница между темными шептателями и светлыми ангелами-хранителями. Между двумя людьми, которые испытывают друг к другу душевную привязанность – Возникает магнетическая связь, согласно которой происходит постоянный обмен ПЭ, то есть чувствами, мыслями, желаниями, настроениями и тому подобное. Расстояние играет при этом мало роли. Этот флюидический мост ПЭ сохраняется и в том случае, когда одна из сторон переходит в тонкий мир, то есть умирает в плотном мире. Так возникает пространственный мост ПЭ между двумя различными мирами. По нему также происходит обмен поя между оставшимся на корке земли воплощенным и перешедшим в тонкий мир. Когда оставшийся на земле воплощенный покинет плотный мир, то в тонком мире он сможет по пространственному мосту найти объект своей душевной привязанности, а точнее сказать, этот объект или объекты сами в нужный срок найдут душу умершего и помогут ей облегчить переход в тонкий мир. «Пространственный мост п есть великие космические узы, которые переходят из жизни в жизнь на протяжении длительного периода и которые могут стать вечными, если речь идет о двух началах, нашедших друг друга для вечного космического творчества. Глава 31.3. Передача п между человеком и окружающей средой. Человек постоянно непреднамеренно и неосознанно излучает свою ПЭ вокруг себя. Эти излучения напитывают всю окружающую обстановку человека, его вещи, которые он надевает, предметы домашнего обихода и мебель, которыми он пользуется, стены, потолки и полы зданий, в которых он живет и работает, асфальт городских тротуаров и землю проселочных тропинок, по которым он ходит – Общественный и личный транспорт, на которых он ездит, окружающие кустарники, деревья и другие растения, которые он выращивает, домашних животных и животных в зоопарках и других живых существ, которые выкармливаются человеком для своих нужд воздух, которым дышит человек, пляжи, на которых он загорает, водоемы, в которых он купается словом, вся окружающая среда человека щедро напитывается излучениями его п. Наслаиваемые излучения п очень прочно закрепляются на материи. Удалить их можно только нейтрализации с помощью п противоположного качества. Сами по себе наслоения ПЭ разлагаются очень нескоро, подобно излучениям радио на протяжении сотен тысяч лет. накопленная окружающей средой излучения ПЭ человеческих масс передаются обратно к людям, которые ежедневно соприкасаются с предметами общего пользования, дышат городским воздухом, посещают общественные здания и учреждения – Ездят в общественном транспорте, загорают на пляжах, посещают курорты и так далее и тому подобное. Везде человек соприкасается с аурой места и получает соответствующий заряд ПЭ. Учитывая постоянный кругооборот ПЭ между человечеством и окружающей средой, а также невысокий духовный уровень среднестатистического человека, можно сказать, что места человеческих скоплений имеют ауры невысокого качества, а в некоторых случаях даже тлетворного. Поэтому человеку, который вступил на путь духовного развития, советуется как можно реже посещать места массовых скоплений людей, а также проживать в малонаселенных пунктах поближе к природе. На этом принципе постоянного круга оборота ПЭ строится самоотравление населения больших мегаполисов. По этой причине тот, кто понимает законы ПЭ, выйдет из больших городов и поселится в деревне или в небольшом провинциальном городке. Уровень современной техники и информационного обмена позволит даже в малых населенных пунктах пользоваться всеми культурными плодами, накопленными духовным человечеством.